Глава 21. Когда в их разговор вклинился грохот батарейного залпа, комбат от неожиданности инстинктивно сжался, готовясь услышать в следующую минуту близкие разрывы. Однако их не последовало. Румыны установили в районе Чебанки дальнобойную артиллерию, появился в проеме двери Лукаш, и теперь ведут пристрелку по порту и Севастопольскому форватору. Какая же это пристрелка политрук? Побойся бога. Залп в четыре ствола это ты называешь пристрелкой? Так ведь румыны только так и пристреливаются, иронично улыбнулся Лукаш. Ну-ну, там тоже случаются неплохие канониры. Да видно, слишком уж редко. Не зря же немцы предложили Антонеску заменить все основные орудийные номера румынских батарей своими артиллеристами, оставив за мамолыжниками подноску снарядов, да еще должности конюхов и ездовых. Со слов пленных излагаю капитан Они дождались второго залпа, и только тогда Гродов недоверчиво передернул подбородком. Такая пальба была простительна только в том случае, если порт и ближняя часть форваторов в пределах залива уже прекрасно пристрелены по квадратам и ориентирам, а главное, где-то рядом с портом затаился наблюдатель-корректировщик с рацией. А что? Может и затаился в городе, в котором все еще остаются десятки тысячи молдаван, считающих себя теперь этническими румынами, а чуть ли не каждый второй дом имеет свой ход в катакомбы, установить подобные посты не так уж и сложно. Вскоре они потянут такие же орудия к новой дофиновке, произнес он как бы про себя, и станут простреливать этот самый форватер чуть ли не прямой наводкой, ориентируясь уже по Воронцовскому маяку. Примечание. Маяк, сооруженный при входе в Одесский порт. Во время блокады города он в самом деле служил убийственным ориентиром сначала для вражеской авиации, а затем и для артиллерии. конец примечание Причём бить будут как минимум 3-4 батареи, дабы дезориентировать наших дальнобойщиков, согласился с ним политрук, понимая, что с гибелью их береговой батареи и сменой позиций весь припортовый форватер и сам порт оказались под интенсивным обстрелом врага. Тем более, что дальнобойщиков у нас уже почти не осталось. Может, попытаетесь накрыть эту батарею? обратился ухком к Диву Кречету. Но тут же жеостепенил себя. Впрочем, не зная ее точного расположения, не имея ни воздушных, ни наземных корректировочных постов, вот и я говорю, пустая трата снарядов, молвил Кречет. причем подтрибунально пустая. Тем более, что их батареи способны быстро менять позиции. А моя стационарная береговая, координаты которой давно известны, а значит, пристреляться по ней особого труда не составит. Ты-то сам на перешейке своем сколько продержаться сумеешь, если никаких подкреплений не последует? Можешь не сомневаться, не последует. Нет у нас больше никаких серьезных резервов, истощены. Не Недалее как вчера сам слышал об этом из уст штабистов оборонительного района. и переброской из Севастополя. Теперь ох, как усложняется. Гродов замялся, вздохнул и вопросительно взглянул на политрука. Тот пожал плечами: "Дескать, бой покажет". Однако майор ждал другого, более существенного ответа. Теперь артиллерия противника повела беглый огонь по порту, фарватору и припортовым кварталам города. Но он, вчерашний командир Грозной батареи, мог отвечать им разве что проклятиями. Орудий оказалось не менее восьми, а значит, это уже били сразу две батареи, Причем одна располагалась где-то между Григорьевкой и Чебанкой, другая в районе хутора Шицли. Но, понял, комбат, самое страшное в жизни порта, который по-прежнему оставался единственным связующим звеном с Севастополем и вообще с большой Землей, начнется через несколько дней, когда румыны и немцы установят свои орудия здесь, в районе Новой Дофиновки, прямо на берегу моря. Если поступит приказ стоять насмерть, ни шагу назад, думаю, четверо суток продержимся. Наконец решился ответить комдиву Гродов. прекрасно понимая, что уже возможно через несколько минут точно с таким же вопросом к нему обратятся из штаба восточного сектора обороны, а то и штаба всего оборонительного района. А спросил я вот почему. Меня уже предупредили, что как только двадцать девятую батарею высадят в воздух, личный состав ее объединят с подразделениями зенитчиков и стрелков прикрытия в батальон морской пехоты, скорее всего, под моим командованием. Словом, действовать станут из опыта формирования твоего батальона. Неплохое, следует сказать, решение получилось. Главное, удалось сохранить под одним командованием весь состав Бадарейново гарнизона. Больше всего бойцы опасались, как бы их не разбросали по разным подразделениям в виде маршевого пополнения. Согласен, комбат, согласен, нервно, не скрывая своей раздосадованности, прервал его кречит. Тут все подтрибунально». Да только я вот о чем. Было бы еще лучше, если бы наши два батальона объединить в полк морской пехоты, добавив, скажем, роту ополченцев и еще несколько мелких подразделений. Может, тебе со своей стороны, а мне со своей, стоит обратиться к командованию с просьбой сформировать полк, основой которого стали бы бойцы береговой обороны, в частности, расчеты стационарных береговых батарей. «Полк с майором Кречетом во главе», — улыбнулся этой подсказке Гродов. "Как мило. Вот уж что действительно все выглядело бы подтрибунально. Формированием полков морской пехоты товарищ майор занимается штаб оборонительного района, а точнее, штаб флота. Я же привык служить в тех подразделениях, пребывать в которых мне приказывают. Так что будем ждать приказа." решительно, хотя и дипломатично, прервал комбат разговор с кречетом и тут же связался с командиром батальонной батареи 45-ых Куршиновым. У тебя ориентиры для стрельб готовы? Так точно. Свяжись от моего имени с командиром 29-ой батареи, капитаном Ковальчуком и передай их. Кажется, ты с ним лично знаком, лейтенант? начинал взводным в той же батарее в которой служил ковальчук только он уже был старшим лейтенантом значит легче будет понять друг друга пусть готовится поддерживать нас всей мощью своих стволов и поддержит почему бы не поддержать Едва он произнес это, как на пороге появился сам командир двадцать девятый, с муглолицей и темноволосый, с двумя широкими золотыми коронками, озарявшими его пробивающуюся сквозь заметно изувеченные губы улыбку. С нагайкой в руке он был похож на топорного конокрада, вернувшегося после удачного налета на сельский табун. Если на батарее у тебя побывать не довелось, «Дай, думаю, хотя бы здесь теперь уже по-соседски проведаю». Хорошо, что пришел, мудро. Только что мы о тебе, комбат с Куршиновым, говорили. «С Куршиновым? это еще терпимо, Мыслящий артиллерист, от бога. Но разговор с лейтенантом наверняка завязался уже после разговора с комдивом Кречетом, о чем не трудно было догадаться. А майор, конечно же, агитировал за создание отдельного полка морской пехоты из бывших артиллеристов береговиков. Понимающий Ковальчук, все еще осеняя свой цыганский лик искореженной улыбкой. Так оно и было. Третий день носится с этой идеей, да только тебе звонить никак не решался. Ковальчук вопросительно взглянул на Дмитрия и выдержал паузу, пытаясь выяснить его мнение. Но услышав, что никакой искры, идея Кречета в нем не зажгла, продолжил: "Возможно, я и не прочь был бы служить в таком полку, но только без Кречета в должности командира. И иногда самые благие намерения подтрибунально гибнут у подножья одной личности. Как раз тот случай. Вот именно, подтрибунально. Однако не о майоре Кречете сейчас речь. Хочу как можно скорее сориентироваться на местности. Ты ведь помнишь, что пока твоя батарея оставалась в строю, мой сектор обстрела ограничивался северным направлением в просвете между Куяльницким и большим отжалыкским лиманами. Но теперь мне придется поддерживать и тебя. «Помня при этом, что как только противник сомнет мои порядки, он в два прыжка окажется перед твоими позициями. Последняя артиллерийская надежда всего восточного сектора обороны города. Вот кто ты теперь, Ковальчук, вместе со своими батарейцами. Местность в этом направлении, особенно перед твоими окопами, пушкарями моими прострелена слабо, точнее, ориентиров маловато, признаю. Но это пока еще исправимо.